Люди в оранжевых робах сидели на песке, на руках и ногах были кандалы. Позади них стояли палачи в черном. Они смотрели на камеру, в руках держали ножи. Камера брала большим кадром лица осужденных. В них не было страха, не было тоски, не было ничего, только полное безразличие к жизни. Они не боролись за жизнь, они уже давно с ней простились с тех пор, как попали в плен. Палачи обращаются ко всему миру. Рисуясь перед камерой, они явно воображают себя великими актерами. Немедленно начинают перерезать горло несчастным людям. Нет стонов, нет мольбы, только покорность и желание одного — чтобы все быстрее кончилось. Телевизионщики сели в свою машину и помчались быстрее монтировать свой репортаж и отправить горячий материал во все ведущие телекомпании мира. Через несколько часов весь мир вздрогнет от жестокости Харизостана. Али и Салим пробыли неделю в лагере, затем беспрепятственно пересекли сирийскую границу и отправились вглубь страны. Они долго ехали по прямой дороге вдоль бескрайних песков, пока не въехали в маленький городок Тел-Лилан. Здесь они вышли и поселились в небольшом домике на окраине города. Вечером к ним приехал представитель капитана Бодвори и объяснил, в чем будет заключаться их задача. На следующий день албанцы отправились в Масул, где их ждала работа. В городе их проводили в тюрьму и объяснили, как нужно подготовить пленных к казни. Капитан знал хорошо психологию, и он искренне не любил группу отверженных. Но свою работу они выполняли с любовью и полной выкладкой. Али и Салим почувствовали вкус прошлых своих развлечений. Бить беззащитных людей для них было огромным удовольствием. Человек сидит и смотрит на своего палача, Он не понимает, что от него хотят. Они, иностранцы, приехали работать в Масул, ремонтировать нефтеперегонное оборудование. Они честно трудились, создавая богатство Ирака. Они приехали сюда не сами, и их попросили местные власти. Они честно работали. А сейчас враги? Али хватает пленного за волосы и со всей злостью поднимает человека. Смотрит злыми глазами на него, потом со всей силы бьет огромной ладонью в лицо. Человек теряет сознание, тело обмякает. Палач держит его за волосы, не давая упасть под собственной тяжестью. Тело оседает, Али со всей силы поднимает за волосы арестованного и опять бьет ладонью, и так раз десять. Потом сажает на стул, подходит сзади, Человек еще не пришел в себя, но палачи надевают надевает целлофановый пакет на его голову. Несчастный задыхается, открывает рот, он ничего не понимает, ему не хватает воздуха. Пакет влез в рот и перекрыл дыхание, но он пытается вырваться, но крепкие грубые руки сжимают пакет со всей силой. Человек страшно мучается, от нехватки кислорода потекла кровь носом. Глаза ищут пути к спасению, открываясь шире и шире. Страшный ужас поселился в них. Они умоляют пощадить. Кричать и говорить человек уже не может. Вот от кислородной недостаточности он медленно уплывает в какой-то другой мир, не желая больше сопротивляться. Пакет резко срывается с головы. Страшная боль разрывают все легкие от отчаянного хатания воздуха, который понесся холодным, диким потоком в легкие. От таких перепадов давления в легких кровь бьет в голову, вызывая большие мучения. Опять идут удары ладонями, больше похожими на медвежьи лапы. Снова человек чуть не теряет сознание, и в этот момент опять пакет оказывается на голове своей жертвы. Албанцы знают свое дело хорошо. Несколько часов работы и пленные воспримут смерть как спасение, как лучшее, что им могут подарить в этой жизни. Рано утром за ними приедут крытые машины, их отвезут в пустыню. Албанские головорезы на плохом английском скажут несколько слов о великой миссии освобождения мира от неверных. И со смаком начнут выполнять свою страшную работу, не способны понять, что перед ними люди, обычные люди, у которых есть семьи, дети, жены, матери, что эти люди ничего плохого никому не сделали. Ножи прошлись по сонным артериям, огромный фонтан крови брыжет в разные стороны. Они покидают этот мир, медленно мучаясь и страдая, и одновременно благодаря Бога, что есть возможность умереть такой относительно легкой смертью. Телевизионщики отсняли материал и понеслись передавать свой репортаж. В их душах не было сочувствия. Они имели на руках сенсационный материал, который станет информационной бомбой, который взорвет весь мир. Черные флаги, идут по миру в преддверии конца света. Весь мир должен понять, что все идет к апокалипсису, к моменту, когда придет армия Махди. Такова была задумка Абу-Бакра. Теперь специалисты по такой страшной работе разъезжали по разным уголкам арабского мира, повторяя ужасные трагедии под Масулом. Черная армия направилась к Багдаду темными волнами наплывая на столицу Ирака. Американские самолеты атакуют наступающих. Мощные ракеты класса «Воздух-Земля» с визгом врываются в колонны черной армии, подбрасывая тяжело танки, как картонные коробки, сжимая в огне взрывов машины, артиллерию, грузовики. Немножество людей в черных одеждах. Теперь они сами увидели ад, в котором... Хотели уничтожить все человечество. войска Абу-Бакара отступили. Американцы не дали им войти в Багдад. Хиллари Клинтон сообщили о разгроме армии Харизостана под Багдадом. Госсекретарь посмотрела на карту мира. «Не трогайте ее больше. Пусть они идут в Сирию». Из Масула в сторону Турции... Шли тысячи бензовозов, которые отправлялись с нефтеперерабатывающих заводов прямо на крупнейшие бензохранилища этой страны. Сотни миллионов долларов пошли в казну Харизостана. И все на войну. Амалия вернулась домой с дежурства. Сегодня она делала много операций сильно устала. Она прилежно училась в школе, поступила в медицинский институт и хотела быть врачом с детства. В ее детской было много кукол, которым она оставила градусник, перевязывала головы, делала импровизированные уколы и внимательно слушала фоноскоп. Все было посвящено только одному — стать врачом. По окончании института она пошла в ординатуру. Первые операции — первая спасенная жизни. За всем этим круговоротом учебы и работы Амалия забыла про личную жизнь — Ей было 35 лет, ее подруги уже дважды стали мамами, а у нее даже не было мужчины. Она пробовала несколько раз познакомиться, но у них не было интереса к ней. И ничего серьезного не получилось. Она почти смирилась с мыслью, что умрет старой девой, не имея ни мужа, ни семьи, ни детей. Но природа женщины и ее инстинкты требовали мужчину. Она хотела стать матерью. Но она не нравилась им. От скуки она часто сидела в интернете, общаясь через социальные сети со своими знакомыми. Однажды женщина увидела, что ее приглашает в друзья весьма симпатичный мужчина, лет 30, с густыми кучерявыми черными волосами. На его бледном лице выделялись темно-зорные глаза и очень чувствительные губы, которые так и манили к себе». Амалия понимала, что этот мужчина не посмотрит на нее, но все же включила его в список своих друзей. Молодой человек был из Стамбула, его звали Далан. Через несколько минут Амалия получила письмо, очень теплое и трогательное. Они стали переписываться, а вскоре общаться по скайпу. Амалию поразила высокая чувствительность Далана, его глаза излучали самого внимания и заботу. А губы звали к себе, манили. К ним хотелось прикоснуться и утонуть в их ласковых поцелуях. Они общались больше месяца. — А приезжай ко мне в Стамбул! — неожиданно Далан обратился к своей немецкой подруге. — Ты меня приглашаешь к себе? — не веря своим глазам, краснея спросила Амалия. — Конечно. Ты сможешь приехать через два дня? — спросил Турок. «Но у меня работа!» — как-то сразу поникла врач. «К черту работу! Приезжай! Я не могу без тебя!» Далан смотрел на нее с экрана и умляющий упрашивал. Амалия смотрела на него. «Он любит меня! Как он смотрит!» Заглядывая в душу, какими глазами, а его губы, губы... «К черту всю работу! Я хочу быть женщиной! Завтра буду в Стамбуле!» — решительно заявила женщина.